Глава седьмая. Решение важных вопросов и несколько неожиданных предложений. Стоило ли им раскрывать такого рода информацию? Как только делегация, присутствующая на разговоре с новичками, вернулась в кабинет, первым заговорил Клео. «Брат, ты грамотный и хороший лидер, что было доказано неоднократно, и поэтому...» Ты должен осознавать последствия сказанных тобой слов. Не боишься, что они могут вызвать панику? «Могут и даже вызовут», задумчиво произнес командир. «Но лучше пройти через этот этап прямо сейчас, чем тянуть до последнего. Этот ход называется «малая жертва», и нужен он для того, чтобы предотвратить большую трагедию в будущем». «Совсем скоро новость о том, что до финала осталось полгода, разлетится среди всех, как среди новичков, так и среди старожилов. Наверняка вам хочется узнать, почему я так поступил, не посоветовавшись с вами, верно?» «Конечно!» – нахмурилась Руслана. «Мы сейчас находимся на активной стадии набора новичков. Такого рода новости очень быстро разлетятся не только на станции». Но и за её пределами, благодаря сарафанному радио, осознание того, что жить осталось в худшем случае полгода, слишком сильно пожатнёт боевой дух и настрой людей. Начнутся волнения, паника, и вполне возможно, что количество желающих к нам присоединиться уменьшится в разы. «Я понимаю, что ты наш лидер, но этот вопрос можно было обсудить со всеми». «Сообщи я вам о том, что собираюсь рассказать правду, и вы бы долго меня отговаривали от этого решения», спокойно произнес Хиро, присаживаясь в кресло. «Обсуждение могло затянуться на дни, а то и на недели. Вы бы нашли множество причин, чтобы отговорить меня. Проблема в том, что у нас ограничено время. Чем дольше мы станем тянуть с правдой, тем меньше его останется». На текущий момент мы знаем, что финал пройдет через полгода. Если сложить время с начала апокалипсиса на этой планете, то выйдет год. За прошедшие полгода мы успели сделать многое, но нам приходилось отвлекаться на много других факторов, затормаживающих наше общее развитие. Оставшееся время нам дали не просто так мы должны стать намного сильнее и увеличить нашу общую численность до максимально возможного количества. «Твои слова противоречат сами себе, брат», – тяжело вздохнул Клеопатр. «Если нам так необходимо увеличивать количество подчиненных, то зачем было прямо сейчас раскрывать правду? Мы могли выждать месяц, пока большая часть желающих не присоединится» а уже потом ее раскрыть, но твои действия перечеркнули наш план. «Ты так считаешь?» — приподнял одну бровь командир, посмотрев прямо в глаза по братиму. «А я вот думаю, что как раз-таки наоборот, раскрытая мною информация подтолкнет тех, кто еще сомневался». Совсем скоро люди узнают, что времени осталось не так уж и много, и вместо того, чтобы медленно и размеренно жить дальше, как они это делали ранее, они начнут шевелиться. В наших рядах прямо сейчас уже находятся два участника финала, и скоро к нам должна присоединиться Ангелина. Мы и так считаемся крупным отрядом с хорошо налаженной работой отделов и торговыми отношениями, станция является одной из самых защищенных баз в этом регионе и вполне возможно что и на всем континенте когда до людей дойдет что от принятого ими решения будет зависеть останутся они в живых или будут уничтожены кому они пойдут в первую очередь учитывая все сказанные мною факторы ведь им придется решать кому из участников финала присоединиться а в наших рядах их будет трое. «Ты сделал так, чтобы у них не осталось выбора?» – удивленно произнесла Руслана. «Но если пойдет не по твоему плану, и они решат присоединиться к другим участникам, в таком случае мы можем лишиться внушительного количества человек, которые изначально собирались присоединиться к нам. Каждый из лидеров, особенно крупных отрядов, прошел через многое, чтобы добиться того, что имеет сейчас. Они в большинстве своем гордые и довольно заносчивые. Если им взбредет в голову, что твои действия направлены на то, чтобы не оставить им выбора, то они могут зло сделать по-своему. «И это будет отличной новостью для нас», – хлоптал ладошкой по столу Хиро, сильно удивил собравшихся. «Поймите вы уже наконец, что мы попали в довольно сложную ситуацию. Набор новичков только начался, а мы уже сталкиваемся со множеством трудностей, и недавний разговор с лидерами присоединившихся это только подтверждает. Если мы и дальше продолжили бы заниматься этим, ничего им не рассказав, то слишком сильно распылили бы свое внимание. Правда откроет глаза многим». И те, кто решит присоединиться к нам, зная ее, станут нашими самыми преданными союзниками. Они пойдут на все, чтобы в финале победили именно мы, ведь от этого будет зависеть их жизнь. Вполне возможно, что из-за моих действий мы потеряем в количестве, но зато приобретем в качестве. Я согласен с решением Хиро в этом вопросе. Неожиданно решил вклиниться в разговор Артур. «На данный момент мы уже столкнулись с трудностями во время набора новичков. Нам приходится по несколько раз проверять каждого нового члена, что значительно замедляет работу всей станции. Количество людей, отправленных на это дело, уже превысило в несколько раз наши ресурсы. Нам приходится распыляться, перенаправляя людей из других отделов, чтобы урегулировать этот вопрос тем самым замедляя темп работы других. Если так пойдет и дальше, нам придется задействовать около трети от текущего количества жителей для того, чтобы они занимались новичками. Если мы это сделаем, то темп работы в других отраслях значительно снизится». «К чему ты ведешь?» – приподнял одну бровь Клео. «Как и сказал Хиро, желающих присоединиться к нам может стать значительно меньше, но зато те, кто изъявит желание стать частью станции, будут мотивированы куда больше», спокойно продолжил Артур. «Зная о том, что в случае поражения они будут уничтожены, новички будут выкладываться по полной и одновременно с этим снизим риск возможного предательства». Когда на кону стоит твоя жизнь, им придется тщательно для себя решить, готовы ли они пойти на такой шаг. Как по мне, лидер сделал все правильно. Агния все это время сидела с задумчивым выражением на лице и только сейчас решила вступить в беседу. Мы не какой-то небольшой отряд, а хорошо зарекомендовавшая себя группа. Наша политика и предоставляемые условия наиболее выгодны с точки зрения других лидеров. Тем более, что в наших рядах находятся сразу три участника, что сильно увеличивает шансы на победу в финале. Стоит учитывать ещё и тот факт, что благодаря распространению планшетов среди всех желающих, большинство людей знает, насколько силён Хиро и два других участника Альянса. Я сильно сомневаюсь, что поблизости, а может и на всём континенте, Найдется наиболее привлекательный вариант для тех, кто дико жаждет сохранить свою жизнь. С такой точки зрения все звучит крайне разумно. Лицо Русланы немного разгладилось. Но тогда появляется новый фактор – количество и качество. Хиро сказал, что мы выбираем качество вместо количества, но если мы считаемся одной из крупнейших и сильнейших группировок на всем континенте, то разумно предположить, куда направятся все лидеры, и мне кажется, что здесь уже будет некачество». Договорить девушка не успела. В комнату ворвался один из младших офицеров, тяжело при этом дыша. Выглядел он так, будто пробежал марш-бросок в полном обмундировании, как минимум раза два. «Простите за мое неожиданное вторжение без предупреждения!» Отдышавшись и выпив стакан воды, быстро заговорил боец. «Но я должен сообщить срочные новости. Количество желающих к нам присоединиться выросло настолько, что они уже заполонили полгорода, если так пойдёт и дальше». «Вот видишь», – повернулась к хиро Руслана. «Ты хотел сделать как лучше и сократить число желающих, но оказалось всё как раз наоборот. Их стало ещё больше. И как мы будем разруливать эту ситуацию?» «Артур, задействуй Димитрия и всех тех, кто находился под нашим наблюдением всё это время. Нам не помешают лишние руки, поэтому на это дело отправляем всех. Естественно, не оставлять их без присмотра и тщательно следить за каждым их действием», – спокойно произнёс командир, ожидавший чего-то подобного. «Пора использовать все наши резервы, тем более они слишком долгое время наслаждались жизнью и ничего не делали». «Вместе с Дмитрием также предлагаю задействовать его бывших офицеров и преданных бойцов, которые решили до конца следовать за ним». «Что делать с его прошлым званием?» – приподнял одну бровь Артур. «Возобновить? Нет. Сразу обозначь его новую позицию, пока он побудет младшим офицером. Причем на испытательном сроке. Если хочет вернуть свое прошлое звание генерала, или близкая к этому, пусть докажет своими поступками и действиями, что он этого достоин. Его личным куратором назначь кого-то из старших офицеров, желательно наименее занятого. «Предлагаю свою кандидатуру», – ответил Грек. «Я лично буду оценивать каждое его действие и вынесу решение, достоин ли он стать офицером высшего звена или нет». «Твоей основной работе еще одна головная боль не помешает?» Задал вполне резонный вопрос командир, на что получил отрицательный кивок. «Тогда занимайся. Карину отправь к Су, она на время будет проходить обучение в её отряде. Полина же, учитывая её поведение и все обстоятельства, будет находиться под пристальным присмотром Агнии. Пигалица выбьет из неё всю дурь». «В этом можете не сомневаться», – кивнула Агния. Я и на собственном опыте покажу, насколько глупо и недальновидно делать глупости. Тогда решено, поднялся Хиро. Всем приступить к выполнению своих обязанностей. Клеопатра и Руслана, вы пока останьтесь. У меня к вам будет небольшая просьба. Когда в кабинете остались только лидеры альянса, атмосфера в помещении изменилась. Что думаете по этому поводу? спокойно спросил командир. Задействовать сидящих на шее бездельников? Улыбнулась девушка. Одобряю. Они и так слишком долго вели роскошную беззаботную жизнь. Пора им начать вливаться в коллектив и приносить пользу станции или станциям. А может лучше использовать Терра и Луна? Можно называть наши базы как удобно. Но если требуется что-то конкретное на одной из баз, лучше уточнять на какой именно, чтобы не возникло ненужного недопонимания. Отмахнулся Хиро. В любом случае, сейчас нам необходимо решить, в каком направлении двигаться дальше. Благодаря нашим действиям шестеренки в глобальном механизме запущены. Помимо всех тех пунктов, что мы обсудили на собрании, не стоит забывать и о негативных последствиях раскрытой правды. Нам необходимо подготовиться к волнениям и панике, которая обязательно начнется. «Не все захотят присоединиться к нам или другим отрядам, даже зная о ситуации. Найдутся и те, кто захотят последние полгода жизни провести в своё удовольствие», – вклинился Клео. «Из-за этого ещё больше возрастёт уровень преступности, убийства, грабежи или что-то похуже этого. Неизбежны. С наступлением апокалипсиса на планете руки у людей так были сильно развязаны, но их сдерживало одно. Страх перед смертью и монстрами. Первая проблема отчётливо занесла свою длань над их головами, а со второй сейчас более-менее спокойно. Большинство лидеров крупных группировок тщательно очистили свои территории от них, а оставшиеся стали намного хитрее, умнее и опаснее. Нападать на город они не станут, только в случае крайней нужды. А значит, основные проблемы начнутся на подконтрольных территориях, и нам необходимо к ним подготовиться. «Вот именно», – подхватил Хиро. «И пока у нас наступили трудные времена, помня о нашем соглашении, я хочу попросить у вас об услуге. Не приказать, а именно попросить. Нам необходимо будет значительно увеличить количество бойцов в городе, а в связи с текущей ситуацией Большинство моих непосредственных подчиненных будут отправлены на поддержку в решении вопроса с новичками, поэтому я хочу попросить вас выделить больше людей. Естественно, я постараюсь и со своей стороны решить этот вопрос. Мы все понимаем, брат. Стал серьезным Клеопатр и со своей стороны готов помочь в этом вопросе и, думаю, Руслана также не откажет. Предложи и такое раньше, и, скорее всего, мы бы ответили отрицательно. Но с учётом того, что до финала осталось всего полгода, и мы все делаем общее дело, я лично готов полностью пересмотреть заключённый нами ранее союзный договор и внести в него некоторые поправки. На кону стоят не только наши жизни, но и жизни наших подчинённых и всего мира, Сейчас не время корчить из себя крупных шишек. Мы с Русланой уже обсуждали этот вопрос, после чего переговорили с нашими старшими офицерами и старейшинами. Они не против нашего присоединения к МКС в качестве младших лидеров под твоим прямым руководством. Как ты смотришь на то, чтобы мы стали больше, чем просто союзниками, благодаря заключенному договору Альянса? Неожиданное предложение. Командир немного опешил от таких неожиданностей и совершенно этого не скрывал. «Вы уверены? Ведь если вы это сделаете, мы уже не просто станем союзниками с общими интересами, а вы станете частью моей группы». «Мы бы такого не предлагали, не будь уверены в своем решении», – твердо произнесла Руслана. «Так что, Хиро, готов ли ты официально взять нас под свое крыло, как членов своей семьи?» «Вы же и так знаете, что я на это отвечу», – улыбнулся командир. «И раз вы не против, то с этого момента вы становитесь частью терры, если, конечно, статус младших лидеров вас устроит». «Вполне», – командир пожал руку своим новым младшим лидерам. «Тогда приступаем к выполнению наших обязанностей», – ухмыльнулся Хиро. На ваши плечи ложится увеличение бойцов на подконтрольной нам территории. С этого момента мы должны пресекать любые преступления на корню, а всех нарушителей строго и показательно наказывать. Только так можно будет снизить уровень преступности в городе». Принято. Они встали и быстро направились к выходу, оставив командира в одиночестве. Тяжело вздохнув, Хиро несколько секунд постоял на одном месте, размышляя, после чего связался через передатчик с Йороу. «У меня есть к тебе серьёзный разговор», – сразу же начал он. «Ты не слишком занята?» «Нет, прямо сейчас свободно», – быстро пришёл ответ. «Судя по твоему тону, намечается что-то серьёзное. Я права?» «Можно сказать и так», – вздохнул командир. «Но подробности расскажу личной встрече «Ты где сейчас находишься? Я скоро буду». Получив от главы Йети исчерпывающий ответ, Хира уже спустя несколько минут прибыла в назначенное место. Йороу находилась одна в небольшом помещении за пределами супермаркета. Отсюда она руководила своими подчиненными и при необходимости лично подключалась. Ну, как одна, не считая двух знакомых Йети у входа. «Давненько мы с тобой не виделись». Первой заговорила она, стоило командиру войти в помещение. В последнее время ты был слишком занят решением вопросов на заданиях. Благодаря планшету я внимательно следила за твоими достижениями». «Да какие там достижения?» – улыбнулся Хиро. «Так, приходилось заниматься не самыми приятными вещами». «Но благодаря этому заданию мы с тобой и познакомились», – вернула глава Йети улыбку. «И надо признать, что я рада этому». Благодаря тому, что мы к вам присоединились, отношение людей к Йети и наоборот стало более спокойным и дружелюбным. Мы потихоньку начинаем новую жизнь. И всё это благодаря тому, что ты оказался на нашей территории в ту ночь. Это хорошо, что твоё мнение позитивное. Резко стал серьёзным командир. И я пришёл сюда потому, что у меня для тебя есть серьёзное предложение. Какое? Какое? Йорроу тоже стала серьёзной. «Я хочу попросить тебя уговорить других Йети к нам присоединиться», – глядя девушке прямо в глаза, произнёс командир. «Намечается крупная заварушка, и ваша помощь будет как нельзя кстати». Глава Йети сразу не ответила, продолжая пристально смотреть в глаза Хиро. Молчание затягивалось, а ответа всё ещё не было и командир потихоньку начинал нервничать, благо ответ всё же пришёл. «Я готова обсудить этот вопрос», наконец-то прояснесла Йорроу, «но мне необходимо знать всю правду о том, что происходит и что будет происходить. Только после этого я озвучу своё решение». «От тебя я и не думал ничего скрывать», радостно выдохнул Хиро. И начал свой рассказ.